— Это чтобы продержаться, пока я приготовлю ланч, — сказала Денис. Альфред благодарно глянул на бутербродики. На девяносто процентов они удерживали постоянный облик пищи, лишь изредка превращаясь в другие объекты того же размера и формы. — Хочешь бокал вина? — Не обязательно, — ответил он. По мере того, как благодарность распространялась от сердца по всему телу, ведь Альфред был тронут, кисти рук и предплечья сильнее задергались у него на коленях. Он поискал взглядом что-нибудь в комнате, что не пробуждало бы в нем волнение. На чем глаза могли бы отдохнуть, но эта комната принадлежала Чипу. И в ней находилась Денис. Оттого все здесь, любая поверхность, любая деталь, даже регулятор отопления, даже слегка поцарапанная стена с выступом на уровне его бедра служила напоминанием об автономных мирах Новой Англии, где протекала жизнь его детей, об огромных пространствах, отделявших его от каждого из них, и руки тряслись еще сильнее. Именно перед дочкой, чья доброта и внимание обостряли проявление недуга, он менее всего желал обнаружить свой недуг, и этот пример чертовского невезения опять-таки укреплял пессимизм Альфреда. «Я оставлю тебя на минуточку», — извинилась Денис, «займусь ланчем» прикрыв глаза, отец поблагодарил ее. Словно дожидаясь передышки в ливне, чтобы выскочить из машины и добежать до магазина, он ждал, пока дрожь утихнет и можно будет протянуть руку и спокойно съесть угощение, которое принесла Денис. Болезнь оскорбляла в нем чувство собственного достоинства. Трясущиеся руки принадлежали ему и, тем не менее, отказывались повиноваться. Вели себя, как непослушные дети, избалованные двухлетки в припадке эгоистичной истерики. Чем строже Альфред обуздывал их, тем меньше они слушались, уходили из-под контроля, становились вовсе никчемными. Альфред всегда плохо переносил детское упрямство и нежелание вести себя по-взрослому. Безответственность, отсутствие дисциплины вызывали у него отвращение, и вот, пожалуйста, как нарочно, черт! подсудобил ему эту болезнь, при которой собственное тело перестает повиноваться. «Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее!» — говорил Иисус. Ожидая, пока уймется дрожь, уныло наблюдая нелепые и движения своих рук, он словно присматривал за ордой маленьких горластых неслухов, сорвал голос, но так и не сумел их утихомирить. Альфред с удовольствием воображал, как отрубит себе руку, покажет непокорной конечности, до чего он на нее сердит, до чего мало ее любит, раз она не желает подчиняться. С иступленным восторгом Альфред воображал, как глубоко вонзится лезвие топора, растекая кость и мышцы преступного запястья. Но наряду с восторгом подступило и желание оплакать эту руку. Ведь она принадлежала ему. Он любил ее, Желал ей добра, всю свою жизнь был с ней неразлучен. Сам того не замечая, Альфред снова стал думать о Чипе. Куда Чип отправился? Неужели он снова оттолкнул сына? Голоса Денис и Инет на кухне походили на жужжание пчел, большой и маленькой, бьющихся об оконное стекло. И вот настал долгожданный миг, желанная передышка. Наклонясь вперед, страхуя опорной рукой берущую руку, он схватил кораблик с парусами из масла, снял с тарелки благополучно. Пронес по воздуху, а когда кораблик подплыл, качаясь на волнах, открыл рот, примерился и поймал его, поймал его, поймал. Корочка царапала десны, но Альфред целиком запихнув бутербродик в рот, жевал медленно и осторожно, стараясь не прихватить зубами неповоротливый язык. Сладость тающего масла, женственная податливость пропеченного дрожжевого теста. В брошюрах, принесенных хэтчпетом, имелись главы, в которой даже Альфред при всем его фатализме и самодисциплине не решался заглянуть. Главы, где говорилось о проблемах с глотанием, о том, как напоследок язык становится орудием пытки, об окончательном отказе сигнальной системы. С сигнальной системой и началась измена. Железная дорога Мидленд-Пасифик, где... Альфред последние десять лет своей карьеры возглавлял технический отдел. И уж там, когда он отдавал распоряжение, его выполняли немедленно, сию минуту, мистер Ламберт, сэр. Обслуживало сотни маленьких городков в западном Канзасе и в западной центральной Небраске. В точно таких городках и их окрестностях выросли коллеги Альфреда, и он сам На фоне сверкающих рельсов Midland пасифик эти ветхие городишки казались особенно убогими. Разумеется, в первую очередь дорога несла ответственность перед своими акционерами, но ее канзасские и миссурийские сотрудники, в том числе Марк Джамборец, юрисконсульт компании, убедили совет директоров, что железная дорога практически имеющие монополию на перевозке между многими городками в глубинке, обязаны исполнять свой гражданский долг и обслуживать все свои пути и ветки. Альфред не питал иллюзий насчет экономического будущего, разбросанных в прерии городов, где средний возраст жителей составлял 50 с лишним лет, но верил в рельсы и не доверял грузовикам к тому же зная по личному опыту как много значит для самосознания города наличие транспорта работающего по расписанию И как свисток локомотива способен поднять настроение холодным февральским утром на сорок первом градусе северной широты и сто первом градусе западной долготы В своих битвах с агентством по сохранению окружающей среды, а также с федеральным министерством транспорта и местными транспортными управлениями, Альфред научился ценить законодателей сельских штатов, готовых вступиться, когда цистерны из-под отработанного масла задерживались на товарной станции Канзас-Сити сверх срока, отведенного на очистку, или когда какой-нибудь чертов бюрократ требовал, чтобы Мидланд-Пасифик взяла на себя 40% расходов на строительство никому не нужной дорожной развязки. Спустя годы после того, как Су-Лайн, Грейт-Норзерн и Рок-Айленд бросили на произвол судьбы уже умершие и умирающие города северных равнин, мидленд пасифик упорно посылала короткие составы хотя бы два раза в неделю. Хотя бы раз в две недели в такие местечки, как Алвин, Пизга Крик, Нью Шартер и Уэст Сентервилл.